Говяжий шатё дома на земле я всегда с удовольствием готовила, когда на это было время. Правда, это сопряжено там с некоторыми трудностями. В большинстве магазинов вообще не продают сырую еды. Проще всего купить готовую или хотя бы расфасованные по экологически чистым коробкам комплекты плов-фабрикатов, которые надо только высыпать из пакетиков в тарелку и подогреть. На таких всегда приведены полные списки веществ и элементов, из которых они состоят, с процентами и предупреждениями диетиком, типа орехи, внимание, содержит орехи. В больших продвинутых гипермаркетах встречаются также отдельно упакованные полуфабрикаты, которые требуют, вы не поверите, обжаривания на сковородке или варении в кипятке. в течение примерно 5 минут. И только в самых шикарных торговых центрах, в цокольном этаже, тиснутые между элитным чаем и уютным винным погребком, прячутся крошечные лавочки с сырым мясом, овощами, крупами и тому подобными исходными продуктами, обычно прикрытые для эстетизма яркими тропическими фруктами. Там даже недорого. Но входя в такой магазин, чувствуешь себя как минимум членом элитарного клуба, а то и адептом древнего культа. На Муданге ситуация совсем другая. Мясо чаще всего покупают живым. Оно блеет, рвётся на волю и наровит схватить цветочки в саду. Это, конечно, вызывает у меня некоторые строгания лицемерного свойства. Но в школе нас учат, что цель каждого вида как можно более широкое распространение. И всякий скот добился этого именно за счёт того, что человек стал его разводить в пищу и охранять от хищников. А что касается технической стороны дела, ну так у меня есть муж, способный разделить тушку на аккуратные кусочки, тихо, быстро и не оставив за собой брызг крови на стене сарая. Другая трудность в приготовлении пищи на муданге, Заключается в том, что здесь мало привычных мне продуктов. Даже всякие тыквы и корнеплоды, внешне похожие на земные, довольно сильно отличаются на вкус и используются совсем в других блюдах. Плюс к тому, собственная датская кухня обходится практически исключительно мясом и молоком с производными. Фрукты они едят только сырыми, зелень и некоторые корнеплоды добавляют в качестве приправ. А овощи считаются не вкусной и не питательной едой для бедных, у которых не хватает на мясо. Так что их никто и не пытается приготовить вкусно, кроме, разве что, особенно умудрённых жизненным опытом поваров. Я, наверное, дико выгляжу, когда хожу по рынку со своей тачкой и выпрашиваю у побитых жизнью торговцев овощами, как называется и готовится тот или иной предмет у них на прилавках. Из зерновых культур тут один ячмень, который добавляют в качестве наполнителя в супы или смалывают в муку, а дальше изделия из теста либо варят, либо жарят. Есть дикая кукуруза, но она такая сладкощаяя, что из неё можно сахар добывать, хотя чаще на сахар пускают тростник. А кукурузный початок дают в качестве соски детям. Ещё тут выращивают огромное количество всяких агав. из которых делают все на свете от веревок до клея, но ничего съедобного. Что касается собственно мяса, то это в основном баранина, козлятина и дичь. к дичи я отношусь плохо. Во-первых, по этическим соображениям ей-то никакой выгоды от того, что человек ее жрет. Во-вторых, по гастрономическим она жесткая, костлявая и сильно пахнет. У муданшцев-то челюсти железные. Они способны пережёвывать сырое, сыровяленное и жареное на открытом огне, а я на это мало способна. Праздничная еда у них отбирается не потому, что вкусная, а потому, что исконная, то есть как первобытные люди глодали обгорелые кости, так и тут. Ну, во всяком случае, мне так кажется. Чего стоит хотя бы их любимое праздничное угощение целый взрослый огромный баран, зажаренный при помощи раскалённых камней, засунутых прямо под шкуру. Мне страшно подумать, как они под этом это мясо от этих камней отдирают. Нет, конечно, в хорошей таверне всегда подадут что-нибудь мягенькое и сочненькое. Но любой муданже способен без труда проживать ботинок из натуральных материалов. Так это я всё к чему? Раз зимние блюда из местных компонентов приготовить не удаётся, А местные блюда не всегда и не во всём отвечают моим запросам, то приходится экспериментировать. Вот как с этими сливами. Анамат поначалу удивлялся моей изнеженности: местные-то тётки жуют ничуть не хуже, чем мужики, а то как бы они наели свои фигуры. Однако мои эксперименты ему пришли по вкусу. Разве что чай он по-прежнему предпочитает с молоком и бараним жиром, а супы принципиально не солёными. В последнее же время он и сам втянулся в кулинарные эксперименты, хотя и посмеивается, что я люблю всё маленькими кусочками и чтобы взглядом разломить можно было. А уж после того, как он освоил кухонную технику, в нашем доме настал гастрономический рай. Буданшце всё-таки склонен относиться к научным и инженерным достижениям с излишним пиететом. и никак не догадываются, что можно сделать устройства, которые облегчают самые обычные бытовые работы. Хорошо хоть стиральные машины у тамлингов переняли, а вот у швеины до сих пор редкость. Сегодня Азамат взялся реализовывать свою свежую выдумку вырезку шпигованную карабими яблоками. Это такие крохотные оранжевые яблочки с пряным запахом и маслянистым соком, которые растут по океанским побережьям, где на них пасутся такие же оранжевые крабы. Срезают гроздь плодов, сбегают по камбукам на землю, хватают свой урожай и боком-боком несут закапывать в заготовленную для этого нору, чтобы весь год питаться. Сама я этого пока не видела, но Азамат очень вдохновенно рассказывает. Да и фотоархив Муданской природы у него внушительный. Боже, уж скорее бы потеплело. Мне так хочется везде поездить, посмотреть на эту красотинь. Ужин удаётся на славу. Даже Гудс, который вообще-то большой любитель пожевать чего-нибудь деревянного и пересолённого, благо зубы ещё все на месте, не может нахвалиться. Мне, говорит, вам за постой платить надо. Это ж отдельная комната и трёхразовое питание. Я дома-то два раза ем, и то не каждый день. Мне же столько не надо. А тут такие запахи с кухни всё время, что сразу есть хочется страть. После ужина нас ждёт приятный сюрприз. Приехали наши лошади. Азамат сразу обзванивает всех знакомых, чтобы похвастаться. Его серебристый конь, всем своим видом выражает готовность к свершениям. Натурально скребёт копытом тропинку и гнёт шею. Мой диванчик, впрочем, настроен так же благодушно, как и всегда. Тайц спокойно оглядывается, чего пожевать. Я даю ему продолговатый кусок бурого сахара, и скотинка тут же меня узнаёт и приветствует негромким ржаньем. Чувствую, пока я окончательно освоюсь с ним управляться, он перестанет проходить в калитку. Смотрит лошадей съезжает две трети старой команды, да ещё кое-кто с тренировок. Азамат постепенно обрастает приятелями, и это очень хорошо. а то подумать только, был у него один алтоша. Этот, впрочем, лёгок на поомине, является мрачный, губы свои лошадиные поджал, на меня косится, как будто я враг народа, но при посторонних ссору не затевает. И то хлеб. Все обступают Азаматова коня, щупают, хвалят. Пару да редкая, жеребец могучий, всё зашибись. Над маем пудингом посмеиваются. А я так делаю высокомерный вид и отвечаю, что он мне для езды, а не для понтов. Да на такую спину можно беседку поставить. Смехается тот парень из команды, у которого брат, муж и сорная. Подушки положить, за навески повесить и ездить, как тамленьские аристократы. Все хохочут, только Алтангерел где-то в своих злобных мыслях витает. Ох, чует мое сердце, летит мне сегодня за все шалости. Несколько человек пришли со своими конями в поводо, так что затевается прогулка. Я не участвую. Всё-таки без нужды лесть в седло мне пока не хочется. К счастью, участвует Алтынгирел, так что мне можно не прятаться. Ну, как узоры, спрашивает безлошадный Этсеган. Да вот полдня просидели. Вроде что-то поняла. Думаю, завтра уже можно собираться поплести. Мы сегодня ещё с Заматом придумываем, что я хочу изобразить. Петцеган радостно сверкает глазами и тут же звонит кому-то отменить встречу. Надо же, как ему нравится. Как-то все возвращаются с выгула лошадей, и народ начинает расходиться, я потихоньку забиваюсь под бок раскрасневшемуся Замату, чтобы удобнее было за широкую спину прятаться. Он всё понимает. И когда последние гости рассасываются, слегка загораживает меня от духовника. Ты что-то сегодня не в духе, спрашивает он осторожно. Алтоша тешет загривок, глядя в сторону. У наставника из Энбатора брат заболел. Там уж ни целитель не справляется. Так что наш час назад вылетел на орл. Не знаю теперь, когда вернётся. О, так ты хочешь сказать, Что у меня в ближайшее время будет много клиентов? Не выдерживаю я. Будет, будет, ворчит Алтангирел. А ты и рада, что хорошему человеку плохо. Ничего подобного, просто перекидываю перспективы. Ну да, продолжает он в том же тоне. Перспективы. Замужняя женщина, супруг обеспечивает всем. О чем только мечтать можно. И на тебе работает, вот стадо бища. Ты хоть понимаешь, как Азамат выглядит в этой ситуации? Да ладно тебе, Алтангирел, примирительно говорит Азамат. Она ведь такая необычная, от неё и не ждут нормального поведения. Ну подумаешь, хочется человеку собственный доход иметь. Да не будет никто ей платить, отмахивается Алтангирел. Ну ты сам подумай, кто станет давать деньги чужой жене за работу? Тем более, если все знают, то муж богатый, это тебе, ну подумаешь, а нормальный мужик бы за такое ребра ломать пошел. Интересное дело. А что же? Предполагается, что я бесплатно лечить должна, или за еду? Стреваю я. Да нет, просто будут платить целителю. Ты же вроде как вместо него. Пожимает плечами Алтангерел. Ну а он будет меня отдавать? Азамат поджимает губы. Это вряд ли. Я, конечно, с ним поговорю на эту тему. Но он никогда с Муданга не вылетал, и вряд ли поймёт, что-то он тебе давать будет, вроде как ребёнку карманные деньги, хотя и то будет считать, что это я должен делать. Просто чудесно, бармачу я расстроена. Что-то мне резко разонравилось на этой чудесной планете. Карманные деньги тоже мне. А как там насчёт моей ставки в команде, на которую я шла? Слушай, Азамат, всё это чушь. Я ведь с тобой контракт заключила, правильно? Ты не по нему должен платить. На это есть документ в межпланетной юрбазе. И ты на мое имя открывал счет, так ведь? Значит, теперь если я кого-то лечу, они должны платить тебе, а ты это будешь переводить на мой счет. Вот и все. И пенсионное начисление тут, и налоги уплаченные. А если кто заортачится, что за женскую работу не платят? Вот, тут уже ты можешь пригрозить переломанными рёбрами. Как тебе такой план? Оба мужика на несколько секунд замалкают, прикидывая, потом обмениваются взглядами. Хороший план, говорит Азамат. Удачный. Только тебе придётся всем объяснять про контракт и суровое земное законодательство, добавляет Алтынгирел. Иначе Азамата сочтут жадным и эксплуататором. А так Закон есть закон, это все понимают. И если ты собираешься таким образом зарабатывать много денег, лучше накинь срок контракта. А то если скажешь, что на год, а на следующий перезаключишь, то тебя не поймут. Боже, алтоша, неужели я слышу от тебя дельный совет? Не выдерживаю я и тут же проклинаю всё на свете, потому что приходится объяснять, что это я сделала с его прекрасным именем. И надо ли на это обижаться. Заодно подтвердилось, что оно означает золотой свет. Да уж, солнышко. Наконец-то оно уходит. Мы с Заматом так и стоим на улице, он всё чишит за ухом своего коня. А твоё имя значит что-то типа великий вождь? спрашиваю. А ты откуда знаешь? Он гуца подоела. Нет, просто у нас на земле это имя тоже есть. Да? Он страшно удивляется. А ещё какие-нибудь местные имена у вас есть? По-моему, есть Дарджи. Хотя немного по-другому звучит. Тирбеш тоже есть, только немного с другим произношением. Это ведь значит не тот, да? Да-да, так называют, чтобы отвести шакала, если ребёнок рождается слабым или больным. Угу. В земных и заклапидьях имён то же самое написано, только вместо шакала другой демон. Так что не удивляйся, бывают и международные имена. Здорово, улыбается он. Значит, мы и правда когда-то пришли с Земли. Слушай, я вспоминаю, что давно хотел спросить. А что значит слово бормол? Это просто звук, как они гремят в коробочке. У них есть еще другое истинное название, но старейшины стали их так называть между собой, и это приросло. Наконец, а Замат отводит лошадей в... Ой. у нас оказывается есть стойло, вон там в кустах за сараем. Ещё домик стоит, а в нём натурально три загончика для муданских и спалинских коней. В этих бешеных кустах тут не боско потерять можно, право слово. Маму бы сюда запустить, да где же её возьмёшь? Пудинг, по-моему, сразу отрубается. А вот князь явно недоволен, что на сегодня развлекательная программа закончена. А что они есть будут? Интересуюсь обозревать тёмный сарай. Сейчас Сырбишев младший брат подойдёт с кормом. Я с ним ещё вчера договорился. Парень лошадей обожает. Вот и пусть поработает с ними и деньги в семью. А если хорошо справляться будет, я ему на будущий год жеребца подарю. Мы забуряемся обратно в дом, где оба наши постояльца уже просятся баньке. Так что продолжение урока приходится перенести в спальню. Мы растягиваемся на стопке одеял и матрасов, которые служат тут кроватью, и принимаемся листать пластиковые книжки с яркими блестящими картинками. Муданшцы не жалеют краски на свою этнографическую литературу, и если в узоре что-то вышито серебром и золотом или украшено драгоценными камнями, то на фотографиях ханё отпечатано сверкающей краской. Ну как, спрашиваю это Замат, есть идеи, что будешь плести? Я думаю, надо начать с чего-нибудь простого и милого. Пустить по контуру вот такие примитивные молоточки, а в серединке, ну, не знаю, что попроще можно красиво сделать. Вот тут где-то красивая картинка мелькала. Я думаю, тебе надо начать с воды. У тебя много синих ниток. Ладно, завтра покажу тебе магазин, где всё это продаётся. Вот смотри, простая картинка синий румб, полов рага. В середине узор из стилизованных рыбок. В принципе, это пожелание удачной рыбалки. Но с молитвой по округу получится вообще пожелание удачи и благоволения водной стихии. Звучит убедительно. А почему ты думаешь, что мне именно с воды надо начинать? Она самая простая. Азамат делает странные жесты руками. Разводит и роняет. Я даже не знаю, с чего начать объяснять. Вода женская стихия, особенно важная во время беременности. Воду намуданк принесла укунтанив, а ты ее родственница. Сейчас весна и это время воды. Лиза, тут надо искать специальные причины, чтобы начать с чего-то другого. Хм, как скажешь. А какая стихия мужская? Земля? Нет, конечно. У тех, кто живёт на Муданге, это огонь. Земля это сосуд жизни, из неё рождается наша пища. У неё же уходят наши мёртвые. Небо стихия богов и странников, то есть тех, кто не живёт на планете. Я хотела бы спросить, почему небо, а не воздух, но вспомнила, что в муданском это почти одно и то же слово. То ли я не расслышала, то ли разницы нет. У меня есть более насыщенный вопрос. А как это с цветами? Соотносятся? Вода синяя, а дальше? Водосиняя или зеленая? Это зависит от того, с чем она сочетается. Небо синее, белое или желтое? Поэтому, если у тебя небо и вода, то их надо красить по-разному. Земля зеленая или коричневая? Огонь желтый или оранжевый? А красный? А это люди? Они тоже стихия? Да нет, какая из людей стихия? Они же везде. Просто люди. Красным можно что угодно красить. Получится просто смысловое выделение. Я сказать: "Тебе вот это важно. Только учти, что красные нитки, которые у нас делают, быстро выцветают. Их надо подновлять. Так что лучше не усердствовать". Хм. А кто сказал, что я должна вышивать мунданскими нитками? На земле тушь, научились делать стойкие красители. Ладно, пока надо освоиться с техникой, а там уже буду переделывать под себя. Я зарисовываю себе этот и ещё несколько согласованных с изоматом простых узоров. После чего мы откладываем книжки и переходим к занятию более соответствующему нашему положению. А потом мне всю ночь снится верховая езда по пересечённой местности.